Мелодичная трель дверного звонка прервала его размышления. Невольно вздрогнув, Кималь Губаевич поднялся и поспешил в прихожую, но на полпути вспомнил, что должен держать в руке янтарные чётки. Пришлось вернуться за ними и только после этого открывать дверь. Этаж был последний. Лестница здесь кончалась небольшой площадкой с перилами, а наверху темнел квадрат чердачного люка. Дядики Маль приоткрыл дверь и увидел на площадке мужчину в спортивном костюме. Мужчина сидел на корточках и цепью пристёгивал к перилам жёлтый гоночный велосипед. Исян-Месэс, Бог даст, Кималь Губаевич поздоровался он доброжелательно. Дядики Маль не был уверен, посмотрел ли он на чётки, зажатые в его левой руке. И сам месяц, помедлив от неожиданности, отозвался дяди Кемаль. "Проходи, дорогой". Квартира была оформлена в исламском духе, который Кемаль Губаевич начал усиленно культивировать лет 5 назад. Никакой мебели, одни ковры на полу. Помимо приятного ощущения национальных корней, это неплохо способствовало общению с посетителями. обычно не знавшими, как себя вести в такой обстановке. Дяде Кималу нравился имидж таинственного мусульманина, которому непонятно, как угодить, зато в случае промашки будет известно, что сикирбашка. Он сразу понял, что с незнакомцем номер у него не пройдет. Переступив порог, поздний гость. Скунсов дяди Кималь даже про себя назвать его не решался. Сразу сбросил кроссовки и в одних носках ступил на ковёр. Показывайте обуй. Уважительное обращение к старшему. Дядя Кималь провёл его в комнату, где стоял скунсов багаж. Про этот ничем не примечательный продолговатый сундук, оконтованный для прочности металлическим уголком, Легенд ходило не меньше, чем про самого киллера. Что следовало считать правдой, что вымыслом, никакой ясности не было. Дядики Майл твёрдо знал одно: несанкционированное исследование содержимого сундука было самоубийством, проверенный факт. Ночной гость не стал извлекать из кармана таинственные приборы или проверять целость приклеенных волосков, он просто кивнул. Чайком попоишь, дядя Кималь. Пока Зики пал чай, велосипедист уединился в комнате с сундуком, и Кималь Губаевич край муха услышал оттуда попискивание маленького компьютера. Он не решился войти, только окликнул из за двери, когда чай был готов. Гость нисколько не удивился салфетке, расстеленной все на том же ковре, и поджал ноги с таким видом. словно всю жизнь только на полу и сидел невысокий давно немытый и патлы собранны сзади в хвостик реденькая бородка карие глаза за дымчистыми стёклами очков дядеки маль не как не мог решить для себя сколько же ему лет когда улыбался скунцев посланник или всё-таки сам один шайтан разберёт казался совсем молодым парнем Когда он вытянул из конверта фотографию Сергея Петрухина и внимательно посмотрел на неё, дядике Майл пришёл к выводу, что ему как минимум 50. К его лёгкому изумлению, никакого разговора про время на размышление не возникло. Ага, только и буркнул длинноволосый. Один раз прочитав пояснительную записку, и вместе с карточкой возвращая её дядике Малю. Тот успел твёрдо решить, что сидевший перед ним человек имеет с кунцом хорошое косвенное отношение. Но велосипедис поднял голову. Теперь я заказчики. К этому вопросу дядике Маль был вполне готов. Пётр Фёдорович хотел, чтобы точку в биографии Петрухина поставил именно с кунцом. Естроноватые методы киллера старикани чуть не смущали. Напугал, ежа голой задницей, сказал он Кималю Губаевичу: "Я что ещё не всеми страхами пуганный?" Француз ответил дяде Кималь и в который раз поприкнул себя: "Ну, а я-то с чего так трясусь?"